Дальнейшие события. Я все о себе да о себе, а ведь вас, уважаемый читатель, наверное, интересует мой воскоталантливый брат Виктор. После того, как я явился к брату в виде шерсти носителя и тем вызвал его законные недовольства, я к нему больше не приходил, чтобы не мешать его научной деятельности. Но с отцом я поддерживал,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 где он мог, не подвергая ненужной опасности свою жизнь, смело двигать вперёд науку. После войны он вернулся в Ленинград с повышеньем. Вскоре отец сообщил мне, что перспектива Степана подарила Виктору двух половозных близнецов мальчика и девочку. Виктор лично зарегистрировал их в ЗАГСе, дав им научно обоснованные имена. Имя мальчика Дуб, Дуб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 мягко упрекнув меня в том, что я ещё не избавился от своих притяний, и в частности от недогадливости, отец просто и доходчиво пояснил мне суть дела. Имя дуб с восклицательным знаком это не просто дуб, а сокращённый призыв: даёшь улучшенный бетон. Имя сосна это не просто какая-то там сосна, дикорастущая в лесу, а тоже призыв: смело Овладевайте современной научной агротехникой. Таким образом, мои племянники Дуб и Сосна, если взять их поознь, представляют собой он промышленность, она сельское хозяйство, а в купе они знаменуют союз города и деревни. В конце своего письма отец призывал меня скорее избавляться от пятен и множить скромные успехи, чтобы моему брату не было стыдно. замени